«Ангел-хранитель». Должно быть, я не очень осознавала обличительную подоплеку романа сигнал к капитуляции, восхвалявшего легкие отношения и лень, ибо мне самой понадобилось три года, чтобы после выхода книги восстановить силы, три года, в течение которых я, видимо, резвилась попусту, как обычно говорят, теряя время. Роман «Сигнал к капитуляции» вышел в 1965 году, а продолжение в хронологическом порядке в 1968. Это был «Ангел-хранитель», роман, который я предоставила его судьбе подобно тому, как пустили колыбель Моисея по течению Нила. Итак. Ангел-хранитель появился почти незаметно, без поддержки прессы и службы прессы, церемония, которая заключается в следующем. Автор пишет дружеское посвящение на 100-200 экземплярах своего произведения, и их посылают непосредственно критикам, важным персонам и так далее. Ангела-хранителя я вновь открыла для себя в последние дни. Эту книгу до сих пор все еще покупают люди, не знавшие прежде о ее существовании. Путешественники, обнаруживающие ее в вокзальных киосках, подростки у Жильбера в карманном издании или в магазине книги, где продается великолепный сборник, совсем недавно выпущенный моим бывшим мужем Ги Шеллером. Зато люди кино, от Симоны Сеньоре до Элизабет Тейлор, от Клода Шарболя до Лузи и так далее, мечтали о фильме по этому роману. Увы, мой тогдашний агент сразу продал права на экранизацию кинокомпании Фокс на таких абсурдных условиях, что для отзыва их пришлось или пришлось бы заплатить упомянутый «Фукс» в три раза больше, хотя за 30 лет эта кинокомпания так ничего и не сделала для осуществления проекта. Короче говоря, эта история хрупкой женщины, оберегающей свою свободу, но нуждающейся в поддержке мужчины. Она работает в Голливуде, пишет сценарии к пышным кинопостановкам, над которыми сама и смеется. Однажды вечером, в сопровождении поклонника по имени Поль, она возвращается домой на машине и совершает наезд на красивого молодого человека, который теряет сознание. Она привозит его к себе домой, где он, несмотря на протесты Поля, и поселяется безо всяких задних мыслей. Чтобы развлечь жильца, Хозяйка рассказывает ему о своей жизни и поначалу не замечает связи между своими рассказами и последующим исчезновением людей, причинивших ей боль. Когда она поймет, будет уже поздно выдавать его. И вместе с тем невозможно выгнать, поскольку он делает все это для того, чтобы понравиться ей и отомстить за нее. Конец романа довольно смехотворен, впрочем, как и вся книга, действие которое происходит в сверкающем и беспощадном сердце Голливуда. Эту книгу я писала в неотапливаемой столовой родного дома, где провела детство, в департаменте Ло. Писала, попивая вместе с сестрой Сюзанной ореховую настойку. Я прочитала ей первую главу, и она ей так понравилась, что Сюзанна заставила меня каждый день писать продолжение и каждый вечер читать его ей, поэтому я вынуждена была работать. Книга была написана за один месяц, восхитительный месяц, который мы провели под холодным осенним солнцем, собирая грибы. Сестра стряпала изысканные блюда, а я в это время изобретала отвратительные убийства. Это был прекрасный месяц, и читатели книги, судя по всему, пришли от нее в восторг. Ну вот я изумурлыкала от удовольствия, хотя должна была бы возмутиться. Маленький детектив, написанный за месяц спустя рукава, оказался предпочтительнее романов, над которыми я билась месяцами. Но уже давно я не верю ни в заслуги, ни в усилия, по крайней мере, в сфере искусства. Ведь всегда в качестве поразительного примера можно привести Стендаля, за три недели написавшего в одном итальянском городке «Пармскую обитель». Такой пример собьет спесь с кого угодно. Отдав должное сказанному выше, отметим, что «Ангел-хранитель» самый увлекательный роман из тех, что можно перечитать. Какой-то автор или оскорбленный критик однажды упрекнул меня в том, что я осмеливаюсь писать развлекательные книги, что это позор и так далее. У меня возникло желание противопоставить этому утверждению Диккенса, Хаксли, Ивленово, Вольтера и других писателей, но... К несчастью, эта идея посетила меня лишь три дня спустя. Я всегда была сильна задним умом. Но как вынести жизнь и смириться с перспективой смерти, не прибегая к юмору? Юмор — единственная защита человека от его жестоких богов и бесцельности его пути. Юмор, обращенный на самого себя, позволяет вам увидеть со стороны то человеческое существо, каким вы были вначале и которое вы пытаетесь уберечь и поддержать всю оставшуюся жизнь.